Глава 18. Призраки Утопии. «Чего В конец рассверепел я. Ольт уже не смеялся, он ржал, будто дозвонился до стендапа по телефону. Потом дыхание изменило ему, и я услышал мокрый, на разрыв легкий кашель. Это отрезвило нас обоих. «Увидел голую жопу в отражении», — уже спокойнее пояснил он. «Пижамку зажаль, прикинь». — Чтоб тебе надуло, — в сердцах пожелал я. — Мы у русалки. Сам догадываешься, какая часть твоих приключений выплыла наружу. Хольт не удивился, даже ради приличия. — Круто и как, Офелии в норме? — Если панический ужас с истерикой для тебя норма, то в полной. Он хмыкнул. — Хорошо, что ты рядом. Знаешь центральную инфекционку. От побочек всего ничего. — Дернись ко мне. «И безариадный, окей?» Орядной нет, она уехала разбираться с Никами». «С НИ... что? Какого хрена у вас происходит?» «Это ты меня спрашиваешь?» ход помолчал, устало вздохнул. «Ребенок, слышу, ты на взводе. Справедливо, наверное. Но у меня критически мало времени. Здесь натуральная осада. Дедал сможет пропустить только преемника». «Мне нужно с тобой поговорить. Еще трубка, по которой ты сейчас разговариваешь. А и сигареты захвати». «Я тебе служба доставки, что ли? Я не один. Виктор с Тамарой». «Да в задницу и хряпкнул Хольт». «Ну, ее не точно. Хватит умничать. Я должен тебе кое-что объяснить. А ты должен принести чертов в телефон, понятно?» «Я стиснул зубы, потому что понятнее некуда». Мне вообще в жизни ничего не было понятнее этого разговора и того, как я дошел до него. — А госпожа старший председатель, переговоры? — Забудь. — Но мы собираемся вытащить тебя. Это невозможно. Я оттолкнулся от стены и прошипел. — Что, блин, ты несешь? Вместо ответа до меня донесся то ли плеск воды, то ли звон стекла. Когда все стихло, Хольт бросил. — Не прогляди дедала. «Эй!» — крикнул я. Но он оборвал звонок. Я взбешенно взвыл против ветра. По пути в клуб мы действительно проезжали больницу. Виктор сказал об этом, и мы с Тамарой посмотрели в окно. Кажется, после этого машина сворачивала однажды, минуты за три до того, как остановиться. Но сколько это было в километрах, без опознавательных посадок и зарубок светофоров, я дернулся вдоль улицы, собираясь узнать прямо сейчас. Три раза я останавливался, задыхаясь от бега. Три раза думал, что надо позвонить Мару. Он был единственным, чей телефон я мог набрать по памяти. Но тогда у него высветился бы номер Хольда, а я знал, что это помешает. Он звал меня, потому что у него был план. Не мог не быть, он не зашел бы так далеко без плана. Я увидел людей раньше, чем признал длинный зазубренный забор, Нот подпирал посидевшие за осень кроны. Человек пять ждали у ворот. Еще столько же растянулось живой цепью вдоль дороги. Я остановился поодаль, пытаясь отдышаться и разглядеть лица в желтой фонарной моросе. У входа на территорию стояла стюардесса, я узнал бы ее из тысячи. Еще мужчину рядом в темной военной форме. Я видел его между этажами лабиринта буквально пару часов назад. Господин преемник. — кивнулась тюардесса, когда я подхромал к воротам. Легкие горели, мир ложился в диагональ. — Пожалуйста, я тут, проведите меня к нему. Дедал молча расступился. Тюардесса вошла на территорию больницы, и я, все еще пытаясь отдышаться, двинулся следом. Во дворе функций было намного больше. Люди стояли на газоне, сидели на лавочках, в густых ясневых тенях но особенно много их оказалось под окнами длинного пятиэтажного корпуса, что даже в темноте выглядел дороже и новее остальных. В воздухе витал запах свежего ремонта. Неоправданное высокомерие», — услышал я, идя вдоль окон. Стердесса промолчала. Голос преследовал нас, перетекая из человека в человека. «Аффекты разрушительны. У злобы и гордыни нет оптимизирующих функций». «Он умрет, если не продолжить лечение». Перед входом в здание нас ждала юная девушка, почти девочка. Я узнал ее по белому платью и полотну распущенных, достающих до пола волос. «Господин преемник», — молвила госпожа старший председатель, — «будьте благоразумны, позвольте спасти его». Стердесса молча прошла мимо девочки и открыла дверь. Внутри было пусто и темно. Миновав опущенные турникеты, мы прошли мимо лифтов к служебным коридорам. И только тогда, в чуланом свете лампочек на аварийной лестнице, я тихо спросил, что он задумал. «Мы почти пришли», — ответил Дедал. Мерный звук каблуков напоминал счетчик метронома. Поднявшись на последний этаж, мы вышли в темный зал, заставленный круглыми кафетерными столами. Верхнего света не было, но в глубине стояли длинные торговые прилавки и прозрачные холодильники. От них исходил резкий синий свет. Я ожидал, что Дедал поведет меня дальше, но за спиной отчетливо пискнул, а затем лязгнул автоматический замок. Обернувшись, я увидел, что остался один. По лестнице в обратную сторону защекотал метроном. Напряженно оглядываясь, я прошел вдоль столиков. «Я здесь», — позвал в темноту. «Привет». «Кей!» раздалось откуда-то издалека, и, щурясь, я заметил между холодильниками черный провал подсобки. «Минуту!» Я приблизился к прилавкам. Под подошвой хрупнули осколки. Проследив за их электрическим бликованием, я заметил разбитую витрину, а в ней распотрошенные обертки из-под орехов и батончиков. Холт вынырнул из подсобки, застегиваясь. На нем был какой-то рабочий комбинезон, совершенно идиотский в его положении, но куда сильнее меня поразило лицо, как у покойника в сорокоградусную жару. Даже полумрак не оказался к нему милосерден. — О, Боже, — сказал я. — Ага. Кольт одернул рукава, категорически ему короткие. — Но не в платье же с голым задом вальсировать. Мы смотрели друг на друга через прилавок и молчали, пытаясь разглядеть того, кому могли доверять. У него получилось первым. «Телефон?» Я молча выложил его на стойку. Кольт подобрал, прожал пару кнопок. «Заряженный!» «Воистину, у каждого своя оптимизирующая функция!» «Что происходит? Что ты задумал?» Вместо ответа он стал набирать сообщение. Внутри меня все звенело от подавляемых воплей. Я уперся ладонями в прилавок. «Реальность, ау!» Не прерываясь, он поморщился и взялся за правый бок. «Если ты нашел телефон, значит, нашел и билеты». «Нашел?» — Кольд кивнул. Он не был против. «И тело троицы?» Я открыл рот, но не издал ни звука. Подняв взгляд, он нетерпеливо пояснил. «Девушка, которую вы встретили у меня, когда вернулись с Искрой? Платиновая бланда, ты нашел ее?» Я моргнул и переспросил. «Госпожу М?» Синяя мертвенность его лица прояснилась. «О, даже так?» Я смотрел, понимая слова, но не смысл. Нашарив на камбезе карман, Хольд спрятал телефон и деловито уточнил. «А покурить не принес?» «Нахрен иди! Ты можешь объяснить, что происходит?» «Окей, окей, дедал, попрошу. Я в тебя стулом кину, клянусь!» «Если ты не начнешь рассказывать прямо сейчас, я возьму вон тот и...» Дернувшись к ближайшему стулу, я вцепился в пластиковую спинку, уверенный, что убить его прямо сейчас будет гуманнее для нас обоих. «Смотрю, эти дни ни одному мне тяжело дались», — невозмутимо заметил Хольт. Я грохнул ножками об пол. «Ты эти дни в кровати провалялся!» С моего места выражение его лица было не различить, но когда он двинулся, выходя из-за прилавка, я понял — это боль. Держась за бок, Хольт отошел к окну, куда не докатывал свет холодильников, и с купым кивком предложил мне составить компанию. Я подошел, мы сели напротив друг друга. — Так значит, госпожа М., это троица? — спросил я. — Тело троицы, — поправил он. — Это важно. Сама троица мертва. Но я думал, то есть ты думал, троица написала картину и письмо декомпозитора. Кольцу с мешкой посмотрел в ночь, бликующую далекими городскими огнями. Я ошибался. Быть не может. Ой, Харе, об этом невозможно было догадаться. Письмо написано не троицей, оно записано с ее слов, причем после ее смерти». «Набросай я на салфетке Бродского, это все равно будет Бродский, понимаешь?» «Для системы имеет значение лексический смысл, а не морфемный конструкт». «То есть смысл слов принадлежит Троице и потому письмо как будто от Троицы?» «Написал их кто-то другой?» «Хольт кивнул. Знал бы ты, как наблюдательный совет от этого судца». «О, я догадывался. Ты поэтому уничтожил его?» Не совсем. Без контекста вреда от него больше, чем пользы. Я хотел все объяснить сам. Так начинай! Я оттолкнулся на спинку стула. Я весь внимание. Хольт рассеянно провел рукой по карману с телефоном. Ждет ответа, понял я с раздражением, но и со смутной тревогой тоже. Помнишь, три года назад я ездил по другим лабиринтам? Искал фальсификатора из Вандеи, декомпозитора искр дальше. Он, наконец, удивился. «В общем, я нашел его, и у нас случилась увлекательная беседа. После которой ты сказал русалке, они что-то сделали с нами и полез в систему искать доказательства». Хольд фыркнул. «Он ненавидел, когда его перебивали, и я это знал, а он знал, что я знал». «Может, сам тогда расскажешь». «А вот давай», — я резко подался к столу. Ты узнал, что в древние добрые синтропы с синтропами изымали пассионариев, что бы это ни значило. Тех самых пассионариев, которые сейчас, наоборот, всем и сразу нужны. Ты отправил близнецов шарить по массивам госпожи старшего председателя, ведь где же еще могут найтись доказательства этой странной идеи, как не в зданиях синтропа, живущего тысячу лет? Ух, как просто, но Фицци Лизы стали приносить тебе совсем другую информацию. Например, корпоративные тайны Эсейта, которые вы с русалкой стали продавать всем желающим. Какой надежный план! Дела шли в гору, пока госпожа старший председатель не обнаружила Фица с Элизой на своей стороне. Она взяла их в заложники и тем заставила тебя работать с соберженном под эгидой, имплантом, который делает гибридов из людей и синтропов с помощью кусков ее мозга. Но потом ты узнал, что на самом деле готовишь ей личную армию функций. Закатил скандал и попытался слиться. Госпожу старшего председателя это не устроило. Непредсказуемый поворот. Она стала шантажировать тебя еще агрессивнее, что, конечно, при твоем-то характере не могло не обернуться катастрофой. Ты сделал вид, что согласился, я изобразил кавычки, согласился отдать им искру. А на деле побежал собирать чемоданы, а чтобы вас эти все равно обломились ты, ну дай-ка подумать, может даже подстроил это гребаное похищение. В конце концов ты собирался увести госпожу М, внутри которой последняя искра, а Шарлотта забрала обе искры, считая ту, что все это время была у немау. Но что-то пошло не так, Влад, наверное, или ты плохо договорился с Шарлоттой. Или она договорилась с кем-то еще, может, даже с русалкой. Почему нет? Нет, это уж совсем бред. Да я тебя, мать твою, не знаю. У меня свело челюсть, я потер лицо руками. Я не знаю человека, который так нас подставил, у которого есть этот секретный телефон, этот дурацкий счет в банке. Я я думал, что знаю, что что ты повзрослел, Хольт. Почему из нас двоих растут только я? Он подпер голову и скучающе ответил. — Потому что я мудак. — А Влад — это симбионт, в пальтишке который. Я издал нечленораздельный, насквозь матерный звук. — Понял, понял. Продолжай. — А толку? Собрался валить с катертью дорога, прихвати с собой искры, и это тело троицы доплевать. Да Но я тут при чем? Зачем меня тащить в баре? Зачем ты втягиваешь меня в это? — Формально, — Хольт отнял руку от лица. — Это ты меня втянул, Чего? Я вскочил. Да ты охренел! Поняв, что перегнул, он вскочил тоже. Я не трогал искры. А! -а, -а. Я вообще перестал понимать, что слышу. Ну да, задумчиво продолжил Хольт, если девчуля забрала искру у Нимао, С большой вероятностью это кто-то из местных. Я отвернулся и спрятал лицо в ладонях. Но ты об этой искре знал? — Конечно, Немао сама рассказала, как только я стал Минотавром. — За возможность погулять она сдаст кого угодно кому угодно. У нее любимчиков нет. Я стоял в кромешной темноте и не желал возвращаться. В горле застрял ком, он был как винт мясорубки. Я знал, что каждое мое слово будет проворачивать его режущие лезвие и скоро дойдет до того, что станет больно молчать. «Кто-то украл две искры», — прохрипел я. «Кто-то хочет украсть еще две». «План явно с перегибами», — Хольд фыркнул. «Но это не я. Вывезли искру по-настоящему, и к смерти Обержена я не имею отношения. Ребенок, посмотри на меня. Да, я плохой человек, но я не убийца. Эти искры мне не сдались. Да, я собирался валить до среды не категорично, но потом это сука». Не оставила мне выбора. И я не оправдываюсь. За свою жизнь я принял много решений. Часть из них была далека от взвешенных, но они были моими. И никто никогда не заставит меня убивать людей, делая вид, что я их так спасаю. Да и просто, просто, черт возьми, убивать. Я опустил руки и послушно посмотрел на него. Тогда кто это может быть? Сейчас не важно. «Для меня важно — это то, что происходит со мной. Тебе совсем плевать?» Хольт уперся ладонями в стол и ничего не ответил. Я сделал шаг, надеясь различить его лицо. «Михаэль», — глухо обронил он, хотя никогда меня так не звал. «На самом деле с тобой происходит кое-что другое». Он опустился на стул, вероятно, стиснув зубы. Я услышал злой свистящий выдох, сдерживающий стон. — Дай мне рассказать. И на этот раз не перебивай. Я никогда не был так серьезен, как сейчас. И никогда уже по объективным причинам не буду. Я вернулся, пошатываясь, тоже сел. — Госпожа М., ты знаешь, где она сейчас? — Я молча кивнул. — Отлично. Как только выйдешь отсюда, перепроверь и перепрячь. — Конечно, ее невозможно найти через систему. Только глазами. Но Минотавр прокашлялся. Давай по порядку. Первый раз я увидел ее в хранилищах лет девять назад, когда оцифровал атрибуты для атласов. В записях Дедала она значилась как «женщина, облеченная в солнце». Откровение не твоя любимая часть, но там есть такой персонаж, женщина апокалипсиса. Рюшечка не в духе синтропов, согласен. Они бы никогда не назвали атрибут метафорой. По-моему, это не метафора. Еще раз перебьешь меня. Прости, извини. Короче, я был молод и не замотивирован. И не обратил внимания на письмо, подшитое к инвентарной книге. Оцифровал, как есть, забыл на много лет. Потом увидел ту картину Дискорсена. Госпожа М. расшивающая покров для змееносца. Сходство, признаться, фотографическое. Знаешь, кто такой змееносец? В мифическом смысле. Мне отвечать не засчитается за... Асклепий, невозмутимо перебил меня Хольт, он же Эскулап. Человек, долечивший людей до того, что они стали воскресать. У него на посохе жила змея, из яда которой он изготавливал противоядие. Отсюда и прозвище. Зевс убил Асклепия, потому что, победив смерть, тот откусил от божественной монополии на чудеса. И это сюжет первой картины. Доктора пропускаем, это не к нашей части. На третьей картине госпожа М. готовит змееносцу с первой погребальный покров. Где-то в глубине этажа хлопнула дверь. Холт смотрелся в темноту, из которой я пришел, и глухо резюмировал. Все еще не сигареты. На грани с воображением я услышал тихие прогулочные шаги. Так о чем? Ах да, вернувшись к госпоже М, я обнаружил следующее: во-первых, это не просто атрибут, а так называемая вещь в себе — редчайшая, непознаваемая извне штуковина, небитая информации. Во-первых, что за прошедшие годы у нее был еще один посетитель, и он как раз со своими замашками пиромана умел познавать изнутри. Стефан прошептал я. Ариадна вспомнила о нем, когда увидела срезанную прядь. «Ом, про письмо она ничего не вспомнила. А то, может, зря распинаюсь». Я покачал головой. О письме рассказала госпожа старший председатель. Она пыталась получить его от нас, а до этого от него, когда он приходил к ней как преемник. И она показала мне кое-что. «Кое-что?» «Другую вероятность, где он стал Минотавром, а ты нет». Хольд медленно откинулся на стул, отдаляясь от меня, и не только физически. «Ну-ну», — услышал я ровный голос, натреснутое безразличие в нем. «И как у тебя сложилось?» — поступил в университет. «Не знаю, как я это вынес бы, если бы мы видели друг друга». «В той вероятности он принес ей письмо», — продолжил я. «Я помню, там какие-то имена». Имя Стефана было среди них, и госпожа старший председатель хотела знать, на одной ли они стороне. — На одной? — Да вроде. — Очень в его стиле убить нас всех. Хольд фыркнул. Я промолчал, устав быть частью их наполовину посмертных отношений. — Там, правда, имена, — продолжил он, — из разных вероятностей. Восемь лет назад, будучи преемниками... Мы со Стефаном определили точку бифуркации по крайней мере у двух. Это однозначные маркеры времени. Все происходит здесь и сейчас. И что эти люди должны были сделать? Вернуть тело Троицы тому, кто убил ее. Я недоуменно качнул головой, и Хольт изобразил сухое, злопамятное удивление. Ну как же нашему новому общему другу, фальсификатору из Вандей? Я моргнул и подумал: ого. Вспомнил Эдлену, которая рассказывала все как-то иначе. Талантливый художник, убеждала она. Просто человек раз пять повторила. Его зовут Адам. Но, ну, может, и нет. Может, это ирония такая, не знаю. Я скакал по Европе несколько месяцев, разбрасываясь именами из письма и неприличными теориями, чтобы он заметил меня. И он заметил. Меня трижды пытались убить. «Последний раз в баре, в день нашей с ним встречи. Он отравил меня, я умирал весь разговор, но узнал об этом самым последним». «Так он что, правда человек?» Хольт выразительно хмыкнул. «Но как? Как ему удалось?» «Что конкретно, убить троицу? Или прожить лет восемьсот уже, хотя это бред какой-то?» Не знаю, когда-то он действительно был человеком, каким-то французским крестьянином, затем его изъяли из системы, и он перестал существовать. То же самое случилось и с тобой в момент перестановки функций. Дедал разрушил все связи, уничтожил чужие воспоминания, выпал тебя из реальности, как сорняк, а в пустоту, оставшуюся от твоей прежней жизни, вложил будто кармашек к кресту. Последним шагом дедал присвоил тебя тем самым вернув присутствие в мире, но это прагматизм. Да, он спасает пассионариев, только это не значит, что он любит человечество. А сам механизм, обкатанный тысячелетиями, нельзя использовать иначе. Например, истреблять массово без единого убийства. Изымать неугодных из самого явления жизни. Я взялся за голову, у меня рассудок тек от противоречий. «Не понимаю, зачем Дедалу или госпоже старшему председателю так поступать. Пассионариев в С-8 на руках носят, помогают им менять мир, двигать прогресс. Вот это все!» Хольт усмехнулся. «Ты принципиально забыл, что я тебе когда-то рассказывал. Это фикция, Миш. Всем кажется, что С-8 трясется над гениальными людьми, которые делают гениальные вещи, но в действительности все наоборот». Какой-нибудь Бернкастель ходит по школам, университетам, приглашает на стажировки одаренный молодняк, лишь для того, чтобы из всех путей, которыми могла пойти их блистательная карьера, навязать самый холостой вариант. Эссейт громко поощряет одни таланты и незаметно гасит другие. Те самые, которые раскрываются в риске на грани фола, которые могут дать качественный скачок в непрогнозируемое будущее. Наблюдательные советы восхищаются пассионариями так громко и платят так много, чтобы никому в голову не пришло заняться чем-то за меньшие восторги и выплаты. Лишь единицам позволяют реализовать истинный потенциал, как Обержину. Но и на него нашлись свои соглашения о неразглашении. Ради близких он отказывался смотреть против Солнца и спрашивать себя, а что вообще происходит с человеческим видом под контролем синтропов и энтропов? Потому что жопа, вот что происходит. Они ненавидят нас так же, как пятьдесят, пятьсот, тысячу лет назад, и выпалывают, выпалывают, выпалывают. Сейчас более-менее фигурально, но когда-то буквально. Адам ни один такой. Несуществующих пассионариев, которых никто не присвоил, как вас, тысячи. Это кажется оборотом речи, но не существование реальная форма бытия. Оно превращает их в разумные вещи. Нет-нет, даже не вещи, потому что вещи портятся и разрушаются со временем. Они же зависают в форме неприкосновенных явлений. Звучит ненаучно, знаю, однако в их телах останавливаются все физиологические процессы. Им невероятно сложно умереть, но главное, несуществующие пассионари перестают быть объектом чего-либо восприятия. Даже синтропов, А если кому-то все же удается засветиться, то на очень короткое время. Отвернулся, долго моргал, все. Их снова нет. Куча историй о домах с привидениями резко обрели смысл, правда? В том ресторане, где мы с Адамом сидели, я уверен, были люди, много других людей, и все же я помню только нас двоих. Память заращивает несоответствие. Когда Адам убил троицу, ее массивы проявили его по крайней мере, для физической оптики. Но он все равно продолжает не существовать, как все остальные. Его имя и все, что нанизывается на него, не попадает в систему. Говоря об этом, Адаме, мы молчим. Откуда-то издалека снова послышались шаги, куда громче, быстрее предыдущих. Кто-то запирал двери. Холт сделал вид, что ничего не происходит. Только из голоса исчез прежний запал. Чтобы убить синтропа, нужно убить все функции. Тогда без привязки к живому мозгу массивы рассеются бесхозной информацией. Полагаю, это справедливо и для троиц. В древности синтропы с синтропами как-то уничтожали их функции, разлагая до атомов. Но как именно все провернул Адам, не знаю. Знаю только, что это была крепкая середина истории. Даже мертвое ее тело представляло некую ценность. Адам собирался оставить его себе, но за ним следили, и он не мог обеспечить телу надлежащую безопасность. Чтобы переждать неприятные времена и не дать кому-то еще завладеть последней функцией мертвой Троицы, Адам отдал ее дедалу, переправил в одно из самых безопасных мест на Земле, хоть мы все пытаемся доказать обратное. «И Дедал так просто согласился?» — прохрипел я. «Забрать тело троицы? Одно из тех, кого все боялись?» Хольд покачал головой. «Если после смерти атро Сумма вытравила энтроповскую каотику, по большинству признаков нетлеющая госпожа М действительно атрибут. Со всеми вытекающими. Но проблема не в Дедале». У него уже тысячу лет один благостный ответ на все. Проблема в том, как с момента смерти последней троицы изменился мир. Раньше каждый был за себя. Никаких общих будущих и параграфов 4.8. Синтропы морили энтропов, энтропы выкашивали нас, мы убивали друг друга, но из-за малочисленности им тоже доставалось. В таком мире Адам мог вернуться в любой момент. Эссайтовцам было бы плевать. Но теперь все иначе. Теперь они считают себя ответственными за планету. Систему рациональный отбор, колонизацию Альфа-Центавра, а положение дел, при котором каждый плюет на каждого удел шимпанзе и ниже. В этом дивном новом мире извлечь из небытия тело Троицы, да еще и отдать кому-то из глухого, злого, кровавого прошлого, Все равно, что сдать планету в аренду пришельцам, которые прилетят через 400 лет. Передать целый мир о том, что «все так и будет», написано в письме, которое Адам передал вместе с госпожой М. Там вообще для сомневающихся слогом 17 века пересказан весь 20 -й. Неуютно, но действенно, если нужно убедить читателя в неизбежности того, что Адам все равно вернет себе тело, «Хотят ли этого эсаид, госпожа старший председатель, лично?» «Дедал? Ты? Я или нет?» «Вопрос в другом. Какой ценой? И кто ее заплатит?» «По Адама сотни претендентов, но чтобы не множить бессмысленных жертв, он оставил нам шесть имен. Из всех просчитанных троицы вероятности только действия шестерых позволяют всему случиться тихо и гуманно и дадут время сомневающимся сойти с траектории судного дня». «Пойми, Миш, мне плевать на эсэйт. Пусть хоть все их лифтовые шахты до краев наполнятся кровью, но вы — ваши контрфункции. Если Адам заявится в лабиринт, если встретит какое-либо сопротивление, он даже не заметит, что, убив вас, вообще кого-то убил». Я молчал. Я не знал, как переварить услышанное. И как он жил с этим последние три года. Молча, один. «Но выходит», — выдавил я, — Стефан решил не возвращать ее. Хольд раздраженно выдохнул. Ничего он не решал. У человека полжизни была клиническая депрессия, несколько попыток суицида, и даже ручная обезьянка по имени Ариадна не смогла разрядить ситуацию. Он не вернул тело Адаму, не потому что собирался пожинать плоды своего отказа, когда тот заявится. Увидев свое имя в письме, черкнув конопусом по госпоже М., он узнал правду и просто забил. «Как на все в жизни!» Холь попытался сказать что-то еще, но только глубоко вздохнул и хрипло, проталкивая кашель, выдохнул. «Погоди!» — прошептал я. «Ну, погоди, стой!» — попросил его севшим голосом. «Если не возвращать госпожу М. плохо...» Но возвращать еще хуже, почему не узнать у дедала, как они раньше уничтожали их тела, как разлагали на атомы? — Потому что уничтожить атрибут может только его создатель. — Да будут прокляты эти дежа Антандю. — То, что мы называем дескомпозицией, на самом деле убийство, высшая форма расчлененки, с помощью которой Адам Разъял последнюю функцию троицы на тело, сердце и массивы, получив имущественное право сразу на все. Массивы Адам забрал себе. Тело отдал на передержку, а сердце, которое столетиями находилось там, где и подобает физиологически. «О, нет, да, сердце — это искры. Альфа и омега декомпозиции. Смертельный удар пришелся на него, и оно...» Распалось на четыре части, по искре на камеру. Я сжал виски и пробормотал, минуя. «Нет, нет, нет. Ты же, ты говорил, в искрах нет ничего такого. Ты пытался убедить меня, что все придумано, что особенные вещи от особенных людей?» «Так и есть. Сердце мертво. Предикат декомпозитора отражение его намерения. А второй, ну да, ее. Формально они соавторы. Он убил, она умерла». Обе воли запечатаны в одном месте. Так вышло. «Вышло?» — вспыхнул я. «Неизвестный предикат искр, предсмертная воля Троицы». «И что?» — рявкнул Хольт. «Массивы — единственное место, где могли сохраниться остатки ее разума. Но они все у Адама, в искрах Троицы нет. В них одна когнитивная транзакция, застывшая в мгновение, не терпящее интерпретации». Индекс паранормальности искры не выше, чем у любой другой хрени, которая включается, если ты хочешь того же. Но она же меняет людей, Юрий Пройс. Мерит-кречет, ты же знаешь, она под влиянием «Искры». И при том совершенно безвредная тетка. Если «Искра» что-то и делает с теми, кто хочет того же, так это заставляет понять, чего и хотят они, и поднять жопу. Это все равно, что начать ходить с другом в спортзал. Строятся, конечно, хтонические твари, но нельзя же на них вешать все ужасы мира. У людей в головах мусорка, в которой виноваты сами люди. И то, как мы сортируем свой мусор, и сортируем ли вообще, это наш личный выбор. Искры здесь ни при чем. Уткнувшись в ладони, я попытался ему поверить. Принять как факт, как версию происходящего. «Хорошо, допустим, но что теперь делать без Стефана? Ведь твоего имени нет в письме, и я вдруг понял, что упустил главное. Все, что я узнал о Хольде, когда умер трепет, об его эгоизме и безответственности, не стыковались с тем, сколько молчаливых усилий он приложил, чтобы зайти так далеко. «Если твоего имени нет в письме, — медленно повторил я, — «Зачем ты вообще полез в это? Еще до того, как встретился с фальсификатором. Не потому же, что Стефану было плевать?» «Вот уж да», — спокойно согласился Хольт. «Это была бы порнография». Я смотрел на него, а он на меня, и даже так в темноте, в мерцающих лужицах фонарного света угадывалось его привычное выражение лица. «Думай, думай, вспоминай». «Восемь лет назад, будучи преемником, мы со Стефаном определили...» «Нет», — прошептал я. «Да», — кивнул он. «Моего имени нет в списке». «Нет, погоди!» «Зато есть твое». «Это невозможно!» Холт мрачно хохотнул. «Твои возможности сильно порезаны самооценкой, ты в курсе?» «Подо мной разверзлась бездна, и, зная, что сейчас все рухнет, уже рухнула я...» дернулся к нему, хватая за рукав. — Погоди, нет, пожалуйста. Я что, я не смогу? — У тебя получится. Я все подготовил. Тут приключение на двадцать минут. — А ты? О, Господи, как же ты? — он вздохнул, но без особого трагизма, будто подавил зевок. Конечно, я догадывался, что не просто так единственного, кто знает, что делать и готов это сделать, не оказалось в списке почетных гостей. Но подумал, если мы вместе поедем в баре и вернем Адама его тело, где-то жамкнет невидимая галочка возле твоего имени, а у меня получится потягаться, строиться и на живой материи времени. Что сказать, гордыня! Полагаю, единственная причина, почему я еще жив — чтобы мог объяснить тебе, что ты должен сделать». «Что за глупости?» — запрещал я. «Зачем ты так? Тут очередь из тех, кто хочет спасти тебя». «И запереть навечно в башне, как принцессу?» Хольд фыркнул. «Если повезет. В худшем случае меня опустят в ритуальный расход, дабы заткнуть оппозиционные окраины». «Ну чего ты?» Не разводи мокроту. Я как увидел ту девку, как ее там, Шарлоту. Так вот, не поверишь, мне стало очень хорошо. Нет, погоди, еще раньше, когда Обержен помер. Понедельник самолет, до развязки рукой подать. А я понял оно. Я не попаду в баре, ведь меня не должно там быть. Ни с тобой, ни без. Ненавижу поддакивать детерминизму, Пусть и квантовому, но все события вокруг госпожи М, может, даже этот разговор, были просчитаны как дважды два на калькуляторе. Я задал себе вопрос, что способно остановить меня в трех днях от развязки, когда я сжег достаточно мостов, чтобы скрыться в дыму. — Заткнись, прошу тебя! — Кольт усмехнулся и не заткнулся, как обычно. Всегда презирал фаталистов, быть ими слишком легко. Но, черт, это же самые свободные люди. После нудистов, пожалуй, делай, что должен, будь, что будет, будь, что будет, понимаешь? Когда умер Обержен, я спросил себя, неужели я тоже сегодня умру? Ведь только так меня можно было остановить. Но вместо того, чтобы испугать, это мысль вдруг обрубила все сомнения. Ушли напряжение, тревога, и я подумал... Ух, больше никаких интриг, беготни, кирпичных рож этой суки, которая задрала меня ультиматумами. Никакого выбора прошлого дедала. Впервые за пятнадцать лет я почувствовал себя по-настоящему свободным. И, прости, прости меня, правда, но больше я от этого не откажусь. Я держал его за руку, но даже не понимал, какой она была — холодной или тёплой — Касания больше ничего не значили. Мир умирающих тел победил. Из глубины здания послышался глухой массивный гул. Хольд подобрался. Я различил движение железа. Черт, процедил он. прорвались такие. Я понял, что это был лифт. Наверное, он поднимался. Слушай сюда. Он дернул меня к себе. У меня в заднем сиденье в спинке спрятаны наши новые документы. Они хорошие, дорогие, своими можешь спокойно пользоваться. Но сейчас ты должен купить госпоже М. билет и посадить на ближайший рейс до Бари. И все? — выдавил я. — Все. — И я не должен лететь с ней? — Ты ни в коем случае не должен лететь с ней. Она — атрибут. Еще и вещь в себе. Ей ничего не угрожает. Но ведь это плохо. Если Адам опасен, если у него какие-то планы, отдавать ее плохо. — Очень. Он убийственно спокойно кивнул. «Но Адам должен думать, что вы на его стороне. Только это защитит вас и ваши контрфункции. Даст возможность выйти из-под удара, не быть первой целью, получить шанс подготовиться к тому, что грядет. Всем вам я имею в виду. Всем лабиринтам». «Так нельзя. Мы не можем думать только о себе». «Вы должны». Хольд до боли стиснул мне руку. Должны думать только о себе. Я молчал, я задыхался. Он все равно ее получит. Так посчитала троица. Это больше, чем будущая история. Это игра планетарных масштабов. Все, о чем должны думать маленькие люди, вроде нас с тобой, угодив в воронку неизбежного. Он разжал пальцы, но не отпустил меня. И потому я не отпустил его. Это сколько жизней мы можем спасти? Вы выбрали спасти контрфункции. Я выбрал спасти вас. Как здорово, что сегодня это одно и то же. Поэтому, Миш, Михаэль, я умоляю тебя, отправь это чертово тело в чертов баре. Помоги мне, прошу. Гул прекратился. В невесомой какой-то инфракрасной тишине раскатился звонкий дзынь. Где-то в глубине этажа разошлись двери лифта, и это где-то решительно замаршировало к нам. Хольд вскинулся, поморщился, чтоб вскинулся. Все, не думай об этом. Перестань думать. Не могу, просипел я. Меня сейчас тошнит. А что там с никами? Никами? Да, расскажи, что случилось. Они на нас напали, когда мы возвращались в лабиринт. Сколько их было? Кто пострадал? Я знал, он пытался отвлечь меня, заставить думать о чем-то еще, прежде чем госпожа старший председатель нагрянет и увидит эхо последних слов. Тех, что мы сказали друг другу, тех, что не скажем уже никогда. Но я застрял. Хольц снова сжал мою руку. Я никогда их не видел, буднично продолжил он. Такой реликт. Вик как-то по пьянке рассказал, как его убивали. Ужасно любопытный момент, что они всегда начинают с ног. Думаю, может, они людей как окрачок, держат, как шашлык, жрут с шампура. — Скажи, есть такое? У вас же кого-то съели. — О, господи, я реально сейчас блюю. На нас обрушился свет. Кольт отдернул руку. Я зажмурился, и не осталось ничего, кроме темно-бордового занавеса век. — Двадцать три варианта, как убить себя. — Раздался голос, как хор. Он был повсюду. — Вы изобретательный господин оскведор Но не все требует такого скурпулезного приложения ума. Я проморгался и увидел его нелепый комбинезон. Он оказался аквариумно-синим. Кольт стоял, глядя мне за спину, и считал. Не знаю, до скольких. Может, до пяти, может, их была дюжина. Какая разница, если все она одна? Но марш вдруг стих. Кольт издевательски хмыкнул. «Что такое? Забарахлил счетчик?» Функции молчали. Он выбрался из-за стола. «Решить значит мысленно сделать. И не надо думать, что если я не хочу расстраивать ребенка, в моих планах убить себя что-то изменится. Если уж на то пошло, я вообще не хочу никого расстраивать. Как у всякого мудака это выходит у меня без напряжения воли». Я стиснул зубы. Я не верил, не мог. — Чем особеннее к вам отношение, тем наглее вы становитесь, — акапелла молвила госпожа старший председатель. — То, что вы называете отношением, похоже на домогательство. — Я отбиваюсь? — Хольд шагнул к ней, но, поравнявшись со мной, сказал между делом. — Все свободен. — Нет, — выдавил я, — я останусь с тобой. — Прекрати «Ты же знаешь, я ненавижу долгие проводы», — фыркнул он в значении «вали», чтобы не всплыло лишнего. «Потерпишь», — прохрипел я в значении «сам вали». Хольд опустил руку на спинку моего стула. Когда-то его мрачная тень надо мной сопровождалась раздражением, от которого щетинился воздух, но сейчас из-за боли он старался ничего не выражать. Я знал это, потому что знал каждую подпорку его внешнего образа. Она знала, потому что его лечили так, как ей было нужно. — Вы дадите ему умереть? — молвила госпожа старший председатель. — У каждого своя оптимизирующая функция, — донесся с другой стороны Холла еще один голос. — Если вы хотите не дать ему умереть, едва ли я здесь для того же. Только тогда я обернулся. Ее функции были повсюду, равнодушные взгляды изучали нас с Хольдом. Все мерности, сложившиеся мизансцены. и только юная девушка в мантии из собственных волос, держась с краю, смотрела на пожилого мужчину в льняном костюме окна. Непостижимо, молвила девушка, вы готовы не извести себя в ноль, лишь бы мы ушли в минус? Это ненависть, господин Оскведер, это выбор, ответил Холт. Но он отрицательный. Ваш отказ от жизни математически, биологически безрассуден. Вопреки издержкам, в которые вы нам обходитесь, я по-прежнему предлагаю новую жизнь. Если вы так преданы человечеству, присоединяйтесь к нам. Мы работаем над возвышением вашего вида активнее, чем все мировые правительства. Если вам безразличны чужие судьбы, если вас лишь гнетут прогоревшие амбиции, присоединяйтесь». «После стольких лет затворничества у вас появился шанс занять себя чем-то стоящим!» Хольт мрачно хохотнул. «Так вот какой расчет!» «Отупев заперти, я должен был почуять сквознячок свободы и с восторгом согласиться на клетку класса люкс. Но тюрьма есть тюрьма, пусть и с автоматическим смывом в туалете». Шантажируя меня, вы даже не потрудились создать иллюзию выбора. Функция ожили. талии, ножки выдвигаемых стульев, и госпожа старший председатель расселась по столикам толпой внешней совершенно нормальных людей. Ненормальными оставались взгляды и машинная слаженность тел. Пользуясь заминкой, Хольд сгорбился. — Сядь, — прошептал я, — умоляю, а то самомнением царапаешь потолок. Он посмотрел на меня и криво усмехнулся. Я помог ему сесть, ненавидя все на свете. Когда все расселись, стоять осталась только девушка с мантией волос. Она скользнула к нам вдоль столиков, и Дедал до того безмятежно держащийся поодаль тоже двинулся, но в сторону прилавков и холодильников. — Вы ученый, господин Оскведер. Ваш выбор может стать орудием массового поражения. Хольд напряженно щурился на ее приближение. «Когда-то мы спасли вам жизнь. Вы ненавидите нас за это». «Ни черта вы не спасли. Просто не добили, в отличие от моей семьи и тысячи тысяч людей, которых травили веками самыми изощренными способами, начиная с перегретых симбионтов и заканчивая смертничками во льдах. «Это в прошлом, господин Аскведр. Это случилось пятнадцать лет назад». Функция зашла ему за спину. Хольд закатил глаза. «У ледников нет разума. Они не сообщили нам, когда начали таять. И не было никого, кто мог наблюдать за началом необратимых изменений. Люди медлили, считая глобальное потепление маргинальной теорией. И даже первые показания приборов не смогли никого убедить. Из-за этого фрагмент изменил положение и был утерян. В истории вашей прошлой жизни не было ни нашей халатности, ни злого умысла, лишь накопленные за десятилетия антропогенные факторы, которые, сколь я помню, и изучал ваш отец. Хольд демонстративно покачал головой. Шелестя льняной тяжестью волос, госпожа старший председатель встала у соседнего с ним стула. Вы должны были погибнуть вместе с остальными, но мы успели вас спасти, и эту неприятную для вашего эго-традицию я буду поддерживать столько, сколько потребуется. Бездействие — тоже убийство. Высокоорганизованному разуму противоестественно множить удельный вес убийц. Хольд подался к ней. От выражения его лица мне хотелось забиться в угол. «Ужасно любопытно, что в ваших расчетах требует моего присутствия. Но я скорее в гроб лягу, а затем в урну сыплюсь, нежели заложу кирпичик в эту лживую утопию. Я знаю, какой ценой она обошлась моему виду. И теперь, когда я в курсе, что вы делали с пассионариями, революционерами, естественниками, которые могли изменить мир, Как вы обрекали самых громких и неудобных на изоляцию, в которой даже не сдохнуть, я не верю ни единому слову. Говорите, что спасли меня? Думаю, все было иначе. Госпожа старший председатель равнодушно смолчала. Хольд усмехнулся и вдруг повернулся ко мне. Знаете, что у меня никогда не клеилось в истории о чудесном спасении? Вот эта херня! Он кивнул на меня. Всего меня и усмешка в миг исчезла. Если меня спасли вы, при чем здесь они? Почему 15 лет назад никто не просчитал, кто я и чем буду полезен? Вместо этого меня заперли в самом тоскливом месте на Земле, среди депрессивных персонажей и музейных экспонатов, где нельзя ни на шаг отступить от заведенного порядка вещей. Потому что это перекидной мостик над пропастью экзистенциального ужаса. Алкоголь, скажем прямо... Лучший фильтр реальности, но его давно перестало хватать. Я больше не знаю, как засыпать, не ворочаясь полночи и просыпаться, не чувствуя себя издохшим. Бывают дни, когда я не могу вспомнить элементарные вещи из анатомии или удержать в голове что-то длиннее промокода. Я тупел и стал жалок. И о таком вот мне спустя столько лет вы вдруг вспомнили? Да так, что готовы простить все прегрешения, учиненные раньше даты, в трудовом договоре, который я подпишу собственной печеночной кровью. Да и вы ею тоже. Чуж же, правда, ребенок?» Он издевательски развел руками. «Кому такой нужен?» Нам вскрикнул я и не издал ни звука. «Если только...» — Кольт отвернулся. «Мой потенциал...» не опустился настолько, что наконец вошел в ваш приемлемый диапазон. У прилавка в Дедал похрустывал стеклянным крошевом по полу. Мои расслоенные нервы воспринимали это как собачий свисток. — Думаю, я и так выжил бы. Но вы сделали все, чтобы я сделал это не дома, чтобы не оказался единственным выжившим в экспедиции, погибший от сибирской язвы ни в чем не похожей на сибирскую язву. Думаю, Дедал в этой схеме был с самого начала, но вы не дали ему выполнить его оптимизирующую функцию, потому что, выдавая за кооперацию скрытые формы контроля, по-прежнему верите только в радикальные методы, даже если это слово больше не значит то, что значило раньше. «Вы изъяли меня» из моей личной системы, из моей жизни. Но куда важнее, что я уверен, мой случай не уникален. Нас все еще много, может, десятки, сотни неугодных. Че будущее вы перекрываете в угоду своего мировоззрения. Что ж, я постарался быть самым запоминающимся из них. После моей смерти вас еще ждет парочка сюрпризов, Да, я не смог соблюсти всю технику безопасности, чтобы послать вас куда подальше, но даже с издержками это стоило того. Я замолчал. Функция задумчиво опустила ресницы. Я смотрел, как она уходит вглубь себя, чтобы выйти в ледяной космос абсолютного знания. Я думал только о том, что вместе со всеми заставлял Хольда быть не тем, кем он был. «Свобода воли!» — провибрировала госпожа старший председатель глупейший из современных мифов, но из-за таких, как вы, она становится фетишем, трофеем за мнимую победу над естественным ходом вещей. Бла-бла-бла, синтропы умеют общаться без высокопарных интерлюдий. Функция отвернулась и посмотрела на Дедала. С летописным бесстрастием тот изучал обертки, оставшиеся от Хольда. Но поднял голову, и потому, с какой широтой прошелся его взгляд, я понял, что мысли госпожи старшего председателя затмили горизонт событий. Господин оскведр прошелестела функция. Что бы вы сделали, если бы оказались единственным выжившим в экспедиции, погибшей от сибирской язвы, не похожей на сибирскую язву? Я сделал бы все, чтобы узнать правду. И что бы вы сделали, узнав правду? Хольд задумался. «Не знаю. Зависело бы от многих вещей». «Вы удивитесь. Всего от двух. Это ваша незаживающая ненависть к угнетателям и крупный научный грант, уведомление о котором вы не получили, так как практиковались в экспедиции. Вы учились на врачам, но собирались уйти в науку. Вас пригласили работать с лазерами, не так ли?» «Обещали, что будет, как в «Звездных войнах». «Солгали». То, что вы называете выбором, лишь последовательность обусловленных реакций. У людей нет свободы воли. За вас выбирают гены, химия и гомеостаз. В бутылочном горлышке обстоятельств ваше будущее было определено циклоидностью вашей психики и чужой оценкой ваших выдающихся способностей. Полагаю, вам не составит труда просчитать реакцию на правду у молодого аффективного ученого с денежным, а в будущем и человеческим капиталом. Кольт хмыкнул, помолчал. «То есть я загремел за неудобную позицию? За то, что мог бы ограничить ваше влияние? За то, что вам прибавилось бы работы в виде подробных отчетов о всякой чуше типа эгиды?» «За массовое убийство?» Я вздрогнул. «Мы спасли вас не для того, чтобы помешать Дедалу исполнить свою оптимизирующую функцию». Прибыв на станцию, прежде чем он нашел под вас функцию, мы успели просчитать последствия вашего спасения. Да, существовали вероятности, где мы могли отвлечь вас, договориться, даже обернуть против собственных изысканий, но речь о несбыточно десятых долях. В подавляющем массиве вероятности вы интерпретировали правду сообразно нраву и развернули мощные кампании, пытаясь уничтожить нас. Мы не могли так рисковать. Вы можете ненавидеть лично меня или наблюдательные советы, но помимо научно-технологической корпорации Palladium С-8 существуют и те, кто живет в вашем обществе, не раскрывая себя. Они потворствуют вам, играют по вашим правилам, даже если это значит отказываться от близости к себе подобным. Вы убили бы их тоже. Дедал должен был сделать вас контрфункцией, верно? Но в масштабе системы истинной оптимизации оказалось то, что мы успели ему помешать. Хольд заслонил глаза рукой. «Единственное, что я мог, так это сказать «нет», сказать «это неправда». «Единственное, что я мог, так это солгать». «Как?» — обронил Хольт. «Я имею в виду, как именно». Синтропы молчали. «Какая разница?» — выдохнул я. Хольт, пожалуйста». Он отнял руку, и я застонал. В его взгляде не было ни намека на смятение, только любопытство. И мать его восторг! Вы контролируете фарму, туда не влезть. Оно и понятно. Но найти альтернативное лекарство от атрокаотики было бы легко, как и за ее патогенностью не заметить кое-что другое. «Я давно уловил, что при всей своей муравьиной солидарности, говоря только про энтропов, вы говорите они, не мы. Я нашел бы способ убить синтропов». «Верно?» «Неужели важно, как бы это было?» — простонал я. «Хочу знать, за что конкретно отмотал срок». Госпожа старший председатель выдохнула звуком, похожим на смешок. «Вы — это вы, в любой вероятности». Но в текущей вы устали и затухая ненавидите нас больше по инерции. 15 лет над пропастью экзистенциального ужаса научили вас главному — терпимости к тем, кто отличается от вас. Если вам интересно попробовать себя в нереализованном амплуа, я могла бы выделить вам людей и лабораторию для вольных разминок. Мы могли бы даже подсказать, с чего начать. Но правда в том... Сколько бы вы ни игрались, вы больше не сможете навредить нам. Вам не хватит многих параметров, но в общении мотивации остроты ума. Вы еще продуктивны, но отныне совершенно безвредны, господин Оскветер, и все прочие суетства, даже проникновения ваших детей в мои личные массивы, простительны за ваш оставшийся потенциал». Кольт тихо хмыкнул и опустил взгляд. Если, выдрав мне когти, вы не можете понять, почему я отказываюсь прыгать в горящий обруч, значит, вы ни на шаг не приблизились к тому, чтобы по-настоящему одомашнить нас. Сколько еще вы сможете контролировать то, что не понимаете? Сколько пробоин вроде меня задраете, прежде чем пропустить ту единственную, что отправит весь этот долбанный цирк ко дну? «Конечно, у вас есть Бернкастель, он не проглядит Третью мировую, но между осечкой и ядерным апокалипсисом лежит целый спектр иных неожиданностей. Вас сломает первое же!» Он попытался встать и я дернулся, Он выставил руку, не позволяя помочь, и так, стиснув зубы, навалившись на стол, выпрямился в полный рост. «Думаете, круче нас, потому что рациональны?» Не зависите от пресловутой химии и гомеостаза. Не совершайте ошибок, а только наблюдаете за нашими. Вы считаете, что достойны править миром, потому что берете от него ни грамма больше, чем нужно для выживания. Но вы и не можете главного — развивать его. Ваш мир — остановившаяся планета. «Ваш мир пустоши зола, — пустоши зала. Холд фыркнул. Госпожа старший председатель придвинулась. Он смотрел на нее сверху вниз, а она на него, из вечности в настоящее. Пространство против времени. Человек против синтропа. Сотни лет минуют, прежде чем пользы от вашего вида станет больше, чем вреда господина Аскведр. Болтливые животные, считающие себя венцом эволюции, на деле вы ежедневно обслуживаете лишь свою непомерно разросшуюся систему вознаграждения. Сколько видов вы уничтожили, даже не запомнив название? Сколько безумных доводов придумали, чтобы оправдать борьбу не за существование, но за излишки, за прихоти, за обладание очередным ресурсом, который потешил бы ваше самолюбие? Вы превратили нашу планету в полигон мусора и дерьма. Вот она, функция антропа, человека разумного. Но чтобы стяжать и накоплять, и потреблять, и убивать, не обязательно... «Зваться разумным — это то, что животные делают миллионы лет, и то, что взорвавшаяся горстка их называет своим правом, свободой и выбором». «И чем вы недовольны? Мы стали такими из-за вас?» По кафетерию заскрежетали стулья. «Вы изымали всех, кто выходил за рамки разумного животного», — процедил Хольт. «Кто мог добиться мерностей, которые невозможно вообразить?» «Вы опреснили саму человеческую мысль, а теперь ноете, что остались наедине с тупой, вооруженной боеголовками посредственностью?» Я огляделся. Ее функции по цепочке вставали из-за столов. «Вы избавились от кое-чего большего, чем тысячи отдельных индивидов, уничтожили генетический фонд, которого хватило бы на миллионы принципиально новых, более совершенных адаптаций, Мы могли быть другими, мы должны быть другими. Гуманнее, милосерднее, рациональнее, но вы испугались буйств видового пубертата, и вместо того, чтобы перетерпеть его вместе с нами, предпочли тактику точечного уничтожения. — Хольд! вскочил я. Дедала отсекли первым. Колонна функции перекрыла прилавок, и другая их часть двигалась в нашу сторону. — Вы далеко зашли, господин Оскведер. Дальше, чем любой из тех, кому мы благоволим. Но даже в моих личных массивах нет ничего, что соотносилось бы с так называемым изъятием. Вы разбрасываетесь бездоказательными обвинениями. Куда серьезнее в вашем положении, что доказательств нет и у нас. Господин Дидал. вы что-нибудь знаете об изъятиях пассионариев и системы? «Нет». — донесся голос из-за колонны функций. Хольд только закатил глаза. — Ваша неприязнь уценяет мои аргументы. Дедал же известен бесстрастным интересом к харизматикам высшего вида. Ему нет резона обманывать одного из них, как и вам, сомневаться в его бесстрастии. Я спрошу еще раз, господин Дедал, использовали ли мы когда-либо вас или схожую с вашими функцию, чтобы вычищать из системы неугодные идеи путем изъятия их выразителей? «Нет», — повторил Дедал. «Нас отцепили. Я уперся спиной в стол». «Доказательства есть. Я лично знаком с одним из тех, кого вы изъяли, и уверен кучей других, но он единственный, кого я помню». «Вы знаете почему. Я говорю о том, кто убил последнюю троицу». В окружении десятка пар глаз, но одного пристального взгляда Хольт поднял голову к потолку и сказал «Адам». И продолжил, не скрывая издевки. «Адам! Адам! Адам!», Адам Функции были так близко, что я мог дотронуться до их лиц, бездушных, как объективы видеокамер. «Адам, рассеянно подумал я, — Адам, убийца последней троицы. Ничего не происходило. Мне не нужен был Уджет, чтобы видеть. Они ничего не видели». Над нами гудел свет. Пару секунд было слышно только это. Между тяжелыми сквозными хрипами Хольда он как будто дышал легкими, набитыми землей. А свет гудел чисто и ровно. Затем функции двинулись. Я сжался, прежде чем понял, куда. «Очень жаль», — прошелестела госпожа старший председатель, отворачиваясь всей собой. «Можете больше не тратить время, выдумывая способы убить себя. Без продолжения лечения вы погибнете в течение двух суток. Такова была подстраховка на случай вашего неповиновения». Позабыв о нас, функции стали бесцельно разбредаться по залу. «Не сомневаюсь», — спокойно ответил Хольт. Юная девушка в белом платье отошла к прилавку. Стоя рядом, дедал следил за исходом ее функции спокойным, но сосредоточенным взглядом, как за стадом, пересекающим шоссе. Я посмотрел на Хольда. Он посмотрел на меня. Я был готов вопить. Я отказывался понимать, что это значило. — Вы преемник, — ответила мне госпожа старший председатель. — Отныне жизнь господина Минотавра вне сферы наших интересов. «Вы можете пойти с нами или же остаться на долгие проводы. Однако имейте в виду, в течение двух суток отсюда никто не выйдет и не зайдет. Я персонально прослежу за этим». «Да почему?» — не выдержал я. «Не понимаю, что изменилось?» Хольд тихо хмыкнул. «Я прав, они боятся его». «Вы не правы, вы идиот». Я нашарил стул и, с трудом, не чувствуя ног, осел на него. Тот человек не убивал троицу, в том смысле, что это стало ее концом. Ей больше не нужен биологический мозг, чтобы продолжать существовать. Ей не нужно быть живой, чтобы быть живой. Тот человек стал вместилищем ее массивов. Встретившись с ним, вы соприкоснулись с ними и тоже стали их носителем. Теперь любое ваше решение может содержать взвесь ее намерений, любой поступок оказаться эхом ее устремлений. Вы больше не вы, не только вы. И как в прежние времена, когда троицы отравляли мир первородным хаосом, у того, кто соприкоснулся с ними, больше нет собственной воли. Чтобы защититься, мы должны немедленно исключить вас из переменных. Иными словами, позволить вам умереть. Я зажал уши ладонями. Заткнитесь все, просто заткнитесь. Эта чудесная присказка не отменяет того, что Адам изъят из системы. Пробилась снаружи. Не отменяет, прогудела в ответ. Но разговор окончен. Жаль потерять вас так глупо. Позовите, когда понадобится... — Анестетики и прощайте, господин Оскведдер. Мир превратился в вибрацию шагов. Соберись, думай, думай. Я больно стиснул голову. Плевать на Адама, на Троицу, на все, что здесь случилось. Сейчас главным было спасти его. Я поднял взгляд. В опустевшем кафетерии, полном гудящего света и свернутых стульев, мы остались втроем. Хольд прошаркал Дедалу за спину и достал из холодильника бутылку газировки. «Это правда?» — спросил он. «Про соприкосновение с массивами троицы». «Не знаю», — ответил Дедал. Хольт сделал пару глотков и поморщился. «У вас есть доступ почти ко всем знаниям мира». «Некоторые из них полезнее в незнании». «То есть это личное мнение?» Я прервал их, громко отодвинув стул. «Нам нужно придумать, как выбраться отсюда. Мы должны вернуться домой». Хольт смотрел на бутылку и молчал. «Мы можем погрузить тебя в искусственную кому». Я приблизился. «Пока будем искать решение. Если ты им больше не нужен, тебе и не надо умирать. Разве нет?» Он вздохнул. «Ребенок!» «Ты часто лгал мне?» Хольт недоуменно повел головой. «Потому что, если ты скажешь, что свобода ценнее жизни...» что выбраться не из жизни, значит, ты лгал мне всегда. Он не понял, затем понял. Но этого было мало, и ему, и мне. Ты говорил, что все хотят жить, что острое состояние это временно, что достаточно снять боль, привести в порядок головы, и тогда никто никогда не выберет смерть. Ты заставлял нас верить в это. Я связал себя с рядной, веря в это. А теперь что, все ложь? «Жизнь не имеет ценности сама по себе? Она ценна только тогда, когда ею можно наслаждаться?» Кольт буднично развел руками. «Вроде того». Я стиснул кулаки. Я умел читать наоборот. «Ты не умрешь. Ты ничего не решаешь. Я преемник Минотавра. Прямо сейчас я решаю кучу всего». «Ах ты ж, пакетик, я вам не для этого их отписал». И, коль Дедал здесь, могу снять с тебя маркер преемника быстрее, чем ты повторишь это слово. — Дедал не позволит. — Проверим. — Ты сделаешь это с одной целью — помешать мне спасти тебя. Это противоречит всему, ради чего Дедал ввел чертов код Тесея. Хольд запнулся, перевел удивленный взгляд на функцию. — Правда? — В такой формулировке — да. — А в какой — нет? Я хлопнул ладонями по прилавку. «Да погоди ты!» — рявкнул Хольт. «Чего ждать? Анестетиков?» «Я не вернусь назад». «Мы так для тебя плохи!» «Да я вас ненавижу!» ты «Лжешь?» «Лгу! Но ты сам слышал, теперь я миньон троицы. Если вернусь и спрячусь, эсэйтовцы превратят вашу жизнь в ад». Я выпрямился и прошипел. «Не делай вид, что жертвуешь собой ради нас!» Он закатил глаза, и все это тебя не устраивает. Отставив газировку, Хольт протер лицо. Если ты не хочешь возвращаться, прохрипел я. Если тебе с нами так плохо, найди способ выжить без нас. Он молчал и молчал и молчал где-то там в миллионе ускользающих вероятностей. Из-за этого каждое мое слово звучало как пожалуйста. Ты хотел бежать. «Пожалуйста. Не только сейчас, но, пожалуйста. Все это знают. Должны быть какие-то варианты. Сбежать и выжить — разные вещи. Да плевать, слышишь? Плевать мне. Ты выживешь либо по-своему, либо по-моему. Это то, чему ты меня научил». Я отпрянул от стойки и зашагал прочь. Я ненавидел его тупое упрямство. И сраные принципы и бесконечный треп про свободу, свобода, свобода. В мире что без нее мало причин умереть. И вообще я развернулся. Единственная причина, почему тебе нужна свобода, потому что ее у тебя нет. Пожалуй, это все, что мне надо знать о том, чего люди хотят на самом деле. От крика в пустоту мой голос искажался. Все казалось нереальным. Я пнул стул лишь бы почувствовать, что мы оба существуем. Не знаю, сколько я еще метался, предоставленный самому себе. Потом что-то щелкнуло, и я понял — все. Оно было огромным, но пустым мое все. Оно вытеснило меня из меня и рассеяло в гудящих пересветах. Я стоял у окна, смотрел на самодостаточную гладь ночи, когда снова услышал его голос. Успокоился. Я вздохнул и обернулся. Я устал, что все умирают, но это никогда не кончится, правда? Минотавр стоял ближе, чем казалось, по голосу, тяжело припав к стулу. Кончится, когда ты тоже умрешь. Я опустил взгляд. Тебе совсем плевать? Но твою смерть на любую. Ты вцепился в рядну не потому, что хотел победить естественный ход вещей, как мне тогда сказал. Ты любишь ее, а она тебя нет. И «Это так на тебя похоже, не желать терять того, чего у тебя нет?» Холт протяжно выдохнул. «Я не люблю ее. То есть раньше что-то такое казалось, но не думаю, что я вообще способен кого-то любить. Это хм, тяжело. Любовь обязывает, а я, ну, ты сам знаешь, у меня проблемы с обязательствами». «Знаю», — тихо подтвердил я. «Если бы у нас было больше времени...» Он вдруг подался ко мне, перебирая рукой по столу. «Я бы сказал вам обоим еще много гадостей». «Но и не гадостей тоже». «Сядь», — простонал я. «Тебе больно. Зачем ты себя мучаешь?» «Разминаюсь перед выходом». Он оттолкнулся и с трудом пошел. Я следил, не дыша. В один шаг он вкладывал сил коих прежде хватило бы на пять, на десять. «Выходом куда?» «Наружу». Я метнулся взглядом к Дедалу. Тот стоял в почтительном отдалении, как путешественник, во времени которому разрешалось только смотреть. «У тебя есть план?» — Хольд кивнул. «Мы приступим к нему, как только уважаемый расчехлит дух свободного авантюризма». «Пойти против госпожи старшего председателя будет огромной ошибкой», — молвил Дедал издалека. Хольт подманил меня кивком и, отвернувшись, направился к функции. «Прекрасный день, чтобы ее совершить». Я мгновенно нагнал его, снеся стул другой. «И что нужно делать?» «Прямо сейчас выбраться из богадельни. Остальное на мне». Я следовал за ним шаг в шаг, чувствуя, как сердце бьется в дно желудка. «У вас нет выбора, господин Дедал», — с натужной бодростью продолжил Хольт. «Я все еще минотабр, ваши функции подчиняются мне, но я не могу вас принуждать. Я не стану оставлять после себя лазейки для ее склизких щупалец оптимизации. Это должен быть ваш выбор. Пожалуйста, спасите меня». Дедал спокойно следил за нашим приближением. Ее функции охраняют все выходы. Они также знают все варианты вашей скорости передвижения. Допустим, тут я смогу удивить. Если, госпоже, старшему председателю принципиально ваша смерть... Едва ли вы здесь для того же. Дедал помолчал, затем безмятежно напомнил. У каждого своя оптимизирующая функция. В отношении меня вы так и не выполнили свою. Прошли какие-то секунды, прежде чем Синтроп ответил, но эти мгновения решающего молчания навсегда выточились на поверхности моего мозга. Вы правы. Не выполнил. Я судорожно вздохнул. Дедал отвернулся и кивнул куда-то вниз, сквозь этажи. В бойлерных есть подземный переход. Прежде им пользовались, чтобы попасть в прачечную через дорогу. — Она не знает о нем? — Знает. Но исходит из того, что вы не знаете. Оттуда пространство для маневра будет пропорционально вашей ловкости. — Отлично. Вы с нами? — При текущем раскладе скорее вы со мной. Но прошу двигаться молча и не думать лишнего. Вас и без того слишком много, господин Оскведер. Синтроп направился к лестнице. Мы пошли за ним в темную глубину этажа. Он двигался бесшумно, как тень, по стене. Льняной костюм плыл впереди тускло белым. Хольт шел следом через силу, будто в брод. Я замыкал напряженно, вслушиваясь блуждающие по перекрытиям звуки. Спустившись на два этажа, мы прошли пару тусклых коридоров и вышли на еще одну лестницу. Разбитая, холодная, она была завалена досками и прочим стройматериалом. В исхудалых, холщовых мешках немилосердно крутые ступеньки вынудили Хольда страдальчески вздохнуть. — Давай помогу, — прошептал я. Он проявил мужество и не отказался. — Никогда не думал, что скажу это, — пробормотал, привалившись ко мне. — Но от тебя разит каким-то мужиком. — И не одним, — заверил я. Через пролет он как-то неудачно встал и нас обоих пронзила. Его настоящей острой болью меня отголоском утяжелившим шаг вдвое. «Ребенок!» — сказали же молчать. хоть вздохнул, послушался. Надолго его не хватило. «Я просто хотел сказать, мне с тобой повезло, а тебе со мной нет». «Это как посмотреть?» Я отшвырнул ногой какой-то строительный мусор. «Может, мне не понравилось бы в университете?» Он хмыкнул. «Понравилось бы. В хороших университетах любят, когда умничают». «Я не умничаю». «Постоянно». «Неправда». «Даже сейчас». Мы спустились в длинный узкий подвал, пышущий трубами. Дедал остановился. Аварийное освещение сочилось сквозь решетчатые платформы, как в низкобюджетных слэшерах, где все прячутся в шкафах. Вскоре в подвал спустились еще три функции. Стердесса замыкала ряд. Мы пропустили ее вперед и возобновили путь. Не знаю, насколько долго, я перестал чувствовать время. Просто на каком-то шаге все остановились, и что-то скрижетнуло впереди, и развернулся прямоугольник не света даже, а разряженного воздуха. С него началась лестница с узкими рельсами вдоль стены. А наверху и правда оказалась прачечная. Громоздкие стиралки больше походили на холодильники с иллюминаторами, и большими сенсорными экранами. Мы прошли мимо них и тележек, и стопок постельного белья, светящегося в цифровых отблесках сенсоров. Затем вышли в небольшую квадратную комнату, где не было ничего, кроме окон, двери на улицу и камеры с красным мигающим глазком. «Не подходите к окнам, пока не решите, что делать», — молвил Дедал. «Я знаю, что делать», — ответил Хольт, направляясь к ним. «Вы тоже знаете». Один я не знал, ровно до момента, пока функции не встали передо мной, отрезая от двери. — Что? — я рассеянно оглядел их лица, нашел Хольда в просвете сомкнутых плеч. — Эй! — не хочу, чтобы ты думал, что мог что-то изменить. Я дернулся, но тут же почувствовал на плече чужую ладонь. — Ты обманул меня! — С чего бы? — он обернулся. — По твоей же логике Дедал бы не позволил. «Тогда зачем?» Хольд помолчал. «Главное, что мы выбрались. С остальным я справлюсь сам. Но у меня нет лапласов на подсосе, чтобы знать все наперед. Я могу не успеть». «Так позволь помочь тебе». Хольд приблизился. Его лицо было таким же непроглядно темным, как у чистокола функций, разделявших нас. «Знаешь, я тут подумал...» мы до сих пор не знаем, кому Феба с Костиком обещали Искру в обмен на убийство своих контрфункций. «Не меняй тему!» — застонал я. Ариадна много раз пересказывала, что тогда случилось. Но ее нейронных связей недостаточно, чтобы воспроизвести ход мыслей Стефана. Мы по-прежнему не знаем, из-за чего он заподозрил их и оказался прав. «Хватит, прекрати!» Если понять, где конкретно промахнулась наша сладкая парочка, уверен вам, не составит труда распутать остальное. Слишком мало прошло времени, чтобы в историю затесались новые лица. Узнать то, что знал Стефан, как именно он понял, что это они. Затем... «Да заткнись хоть раз вовремя!» Он послушался и отвернулся. Я не хотел, чтобы он видел больше моего. «Я... я пытался...» Но получилось всего раз. Я не знаю, как убедить ее, что она знает то же, что и он. Не надо ее убеждать. Тебе нужны его воспоминания. Они ее воспоминания о его воспоминаниях. Став общий память, дубль функции не закапсулируется снова от какой-то там смерти. Воспоминания Стефана тоже где-то там. Используй его личные триггеры, чтобы обратиться к ним напрямую. Какие? Я ничего про него не знаю. Никто не знает. Она знает. Я запрокинул голову и подумал, Господи, если бы у нас было чуть больше времени, Господи, если бы я только мог отдать свое время Ему, мы бы распорядились им, как подобало людям, смертным в каждом моменте и выдохе. Я. я должен был поговорить с тобой, наконец, прохрипел я. Тогда не уходить молча. Он сразу все понял. Ты ушел не от меня. Ты ушел от отношений, в которых тобой пренебрегали. Это правильно, даже слишком для малолетки. Поступай так всегда. Я обернулся. Привыкшие глаза стали различать оттенки темноты. Светлеющие плоскости, пиздонные прорези и далекие, распыленные за окнами свет фонарей, что оседал тончайшим золотым обрисом по контуру его затылка. Я... Прошептал и замолк. «И я», — выдохнул Хольд, — «тоже». «Очень». Я шагнул, дедал снова преградил мне путь. «Живи, прошу, обещай, что выживешь». Хольд тихо вздохнул и отступил к двери. И оттуда, без минуты свободный, вдруг привычно усмехнулся. «Конечно, ребенок. Адам сам себя не остановит». Это было последнее, что я от него слышал. Не помню, что было потом. Вроде бы я шел долго через город, и небо медленно выцветало над облаками, превращаясь в грязь. Вроде бы дедал тоже шел рядом и через дорогу, и по соседней улице, и все мы стекались к угловому пятиэтажному зданию, опоясанному светом по первому этажу. Не помню, как оказался внутри, зато помню чьи-то руки на лбу и голос, постановивший жар, помню несколько слоев тепла, ускользающий знакомый запах шерсти, и то как яркий телевизор гостиной бил по глазам. Еще помню, как Мару сказал: Маркер минотавра исчез. И Куница спросила То есть он мертв? И Мара ответил: Не знаю, надо искать тело. И тогда я сказал, он жив. Он обещал. Очнулся я уже один, сидя в незнакомой темной комнате на незнакомой темной кровати. Из коридора лился свет. В его желтых переконтрастах чернел силуэт ребенка. Я подал голос, пытаясь обозначить, что увидел его, и тогда ребенок подался ко мне, но снова застыл, едва войдя внутрь. «Прости», — узнал я голос Влада, сдавленное ожидание в нем. Черт, правда, прости, я не хотел, чтобы все так вышло. Я пошевелился и обнаружил плед на плечах под ним чужую толстовку. Мне нужна твоя помощь, просипел я. Хм? Уверен, что моя? В коридоре стояла мертвая тишина, как будто на целой планете нас осталось двое. Я хочу, чтобы ты нашел кое-кого. Не задавай вопросов, у меня все равно не будет ответов. Влад недоверчиво приблизился. «О ком речь?» «О девушке с картины Эдлены. Госпожа М». Он уставился, и я напомнил. «Никаких вопросов». Энтроп издал звук глубочайшей озабоченности моим психическим здоровьем, но ну и своей безопасностью, вероятно, тоже. Мы оставили ее в отеле где-то на Нижнем пруду. Такой маленький семейный домик, «Там живет кошка. Девушка в третьем номере, только ключи Ариадны. И я не помню, сколько мы заплатили. Возможно, там уже никого нет, но ее надо найти. И куда-нибудь спрятать. Я постараюсь присоединиться после отката, но я... Я не знаю, что будет завтра». Плюхнувшись рядом, Влад вытянул ноги. Некоторое время я пытался поймать блик глянцевым носком кроссовка. Затем вдруг сказал... «На кухне сидит ваша, ну, новая главная получается, потому что я подглядел, завтра мало что изменится. Ей очень не очень». Я бездумно кивнул. «Поможешь мне?» Влад вздохнул. Часть про вопросы самая сложная, но в целом он еще немного покачал кроссовкой и затем встал. Прикрывшись ладонью от коридорного света, взглянул мне в лицо. Я найду тебя ближе к часу, Норм, оклемаешься? Должен. Энтроп хотел спросить что-то еще, но передумал. Может, посчитал все сам. Отвернувшись, он побрел к выходу. И я запоздало выдохнул. Спасибо. Ты спас мне жизнь, напомнил Влад с порога, а я знаю, сколько стоит жизнь. Он исчез, как и появился, тихой черной тенью. На утро наш разговор имел все шансы оказаться придуманным мной. Я упал на бок и, натянув на голову плед, попытался провалиться в сон. Накатывало волнами, но не полудремы даже, а вязкого концентрированного бреда. Промучившись минут десять, я перекатился на спину и уставился в потолок. Подумал, поднялся. То, что я планировал сделать, казалось идиотизмом высшей пробы. Но это я отдал Хольду уйти. Я... В каком-то смысле лабиринт стал моей ответственностью тоже. На кухне нежно молочный отцвет пробивался сквозь штору. Ольга сидела к утру спиной. Ее засвеченное ноутбуком лицо покрывали бугристые тени. Сквозь минорное гудение холодильника проскрипывало колесико мыши. Я молча прошел, налил стакан воды. Ольга что-то ожесточенно скроллила. Мельком взглянув на экран, я увидел ленту фотографий, несущихся снизу вверх на астрономической скорости. Неделя месяцы чужой жизни. Я тихо окликнул ее. Мышка замолчала. Потом заскрипела с удвоенной силой, размазывая по экрану цвета, лица и пейзажи. «Ты презираешь меня?» — вдруг спросила она. «Только у тебя есть это право». Я знал, что однажды это случится, и Ольга признает, что, глядя на меня, видела не только меня, но сейчас это могло ее добить. Потому что если я и думал о ее прошлой жизни, то совсем не так, как ей хотелось бы, дабы сберечь остатки самоуважения. Жалость — тиран среди чувств. «То, что ты сделала, было правильным», — наконец молвил я. Ольга прекратила скролить. «Я никогда себя не прощу». На застывшей фотографии стояла девушка с серыми волосами, стянутыми в тугой узкий хвост. Вокруг было солнечно и тепло, буйствовало средиземноморское лето. «Разве у нее все хорошо?» «Не знаю. Аника, как и ты, много притворяется». Подойдя поближе, я различил дату. Фото было выложено больше двух лет назад. Комментарии под пестрели стикерами, смайликами и восклицательными знаками. «Красиво», — сказал я сразу про все. На шестнадцать выпросила в Балканы. Ольга прокрутила дальше. «Из-за больницы он редко бывает рядом. Это научило ее торговаться. Высокое солнце, корзины южных цветов и ослепительное море в прорезях известняковых улочек. Кадры летели вверх, один краше другого. На всех фотографиях девушка была одна. Я не имею права сомневаться. Со мной она никогда не увидела бы мир, не поступила бы туда, куда хотела. И все же я живу чувством, что отдать ее было катастрофической ошибкой, даже теперь, когда меня нет. Я боюсь, что эту рану ничем не заживить, что она всегда будет гноиться брошенностью, ненужностью кому-то с первого дня жизни. Ведь она знает. Он рассказал ей. Я был слишком измотан, чтобы снова разделяться на части, одна из которых хотела быть честной, а вторая — не причинять боль. Поэтому я сказал то, что думал. — Так и есть. Это навсегда. Ольга вздрогнула. — Ты поэтому здесь? Я вздохнул. Я знал, что, говоря за себя, отвечу и за девушку с фотографией тоже просто в условном наклонении. Много приемных детей знают, что они приемные, а здесь только я. У твоей дочери все будет хорошо. Ты хотела для нее лучшей жизни, и ты спасла человека, который обеспечил ей эту жизнь. Балканы закончились, точнее, еще не начались. Кадры выцвели, и Ольга заскролила их с таким ожесточением, будто где-то там, в самом низу ленты, находилась точка входа в реальность частью которой ей не суждено было стать. Я посмотрел в окно, снова вернулся к экрану, и только тогда, миновав взглядом Ольги на плечо, заметил, что на ней не было сережек. Сцилла с Харибдой лежали возле ноутбука черными прищурами в стол. «Я не хотела спасать его», — выдавила Ольга. «Я хотела спасти его жену. Она тоже была в той машине. Но Дедал не позволил. Сказал, она не нужна. Почему? Почему простая, но хорошая, добрая женщина умерла, а какой-то напыщенный козел, который взял приемного ребенка как игрушку, лишь бы жена его не доставала, оказался в сто раз важнее? Она споткнулась о фото, где они были вдвоем. Дернулась ниже, но сразу вернулась, и лента замерла на кадре с какого-то приема. На фоне стенда, испещренного аббревиатурами, сдержанно улыбались взрослый мужчина в черном и девушка вдвое младше, но значительно выше его. Они стояли близко, почти без зазоров. Криста отгрызла бы себе руку, лишь бы не быть так близко к отцу. Я слышал, он хирург. Неделю назад оперировал министра культуры. Под фотографией начинался пост. Папа с днем рождения. Сядь прошептала Ольга и раскрыла его. Я вздохнул, но все же послушался. Она принялась читать. Это было так неправильно, делать больно в одном месте, чтобы отпустило в другом. Но это то, чем люди занимались во все времена, редко ограничиваясь собой. Множили, множили боль. «Давай поговорим», — молвил я. «Ты же хочешь узнать, что случилось». Ольга помедлила, наконец, закрыла крышку ноутбука. Мы помолчали, привыкая к разжиженной тьме. Ее глаза были мутными, как кусочки слюды, когда она протянула руку и отвела с моего лба волосы. «Тебе бы постричься», — прошептала Ольга с любовью не ко мне. И разрыдалась. От этого тоже. Я рассказал ей все, что смог, все, что казалось безопасным. Что-то из этого, конечно, уничтожило часть ее, но я должен был верить, что она справится. «Нет», — рыдала Ольга, — «я не могу. Какой из меня Минотавр?» Лучше, чем из него. Он не думал о нас, как о нас. Он боялся, что, сочувствуя и принимая, смирится с чем-то большим, чем собственное заточение. Например, с тем, как устроен мир. Но мир больше не наша проблема». Я хочу, чтобы мы думали друг о друге, чтобы все было хорошо, но почему-то мое хорошо никогда не похоже на ваше. И я не знаю, как это исправить. Я сидел рядом и думал, как много в мире неизменного. Горизонт, траектории луны и солнца, и то, что я смотрю в стол, когда рядом кто-то плачет. Миша. Я поднял голову. На кухню вошел Мару. В сгибе его локтя... Черный, как щетка, для дымохода, сидел щенок. Какой серьезный караул! молвил я, напрочь, позабыв о Владовом подношении. На смену! Голос Мару дрогнул от улыбки. Иди спать. Я посмотрел на Ольгу, та, вытирая слезы, кивнула. Он прав, за последние дни тебе сильно досталось. Мы с Мару поменялись местами. Он тоже заметил Серги накрыл ладонью и придвинул к ноутбуку. «Не потеряй!» Ольга всхлипнула, отодвинула их обратно. Заинтересованный шуршанием цепочек щенок вытянулся, упершись лапами в стол. «И что теперь с ними делать?» простонала Ольга. Щенок услышал ее и посмотрел с тем безусловным доверием, которому нам только предстояло научиться. А через час пришел шторм.